Глава шестая. Сегодня совещание с Людой. Встретились в небольшом ресторанчике с польско литовской белорусской кухней. Я его сам давно подобрал. Очень хотелось отведать драники, цепелины и прочее. Кроме того, здесь настоящее пиво из Германии и Польши. В нашем штате большинство населения — это выходцы из Германии, поэтому здесь многое аутентично с их исторической родиной и пиво в ресторанах действительно часто произведено в Германии. В последние годы в нашем штате стало много выходцев из Польши, поэтому появились польские товары, включая пиво и гастрономию. Но мои пожелания — это дело совсем третьестепенное. Кроме пива, здесь подают настоящую польскую хреновуху. Я хорошо знал Люду и понимал, что она не устоит перед хреновухой. А мне хотелось, чтобы сегодня она выпила от души, как в старые добрые времена. Мне надо ее выслушать как следует. Грубо говоря, я хотел, чтобы Люда излила душу, высказала все, что накопилось, так как мы давно не разговаривали с ней по душам. Хочешь или не хочешь, но пускать внутренний мир Люды на самотек было бы очень большой ошибкой. С людьми, со своими подчиненными, по факту, надо постоянно работать. Надо интересоваться их внутренним миром, жить их проблемами и контролировать. Так выглядит циничная правда. При этом хорошо помнить, что когда человек доверяет тебе самое сокровенное, раскрывает свою душу, надо быть максимально внимательным, отзывчивым. Иначе человек обязательно почувствует фальшь своей твоей стороны, и доверие уже никогда не вернешь. Следовательно, контроль над человеком будет называться словом «общий» что означает его полное отсутствие. Некоторое время назад семья Хуана в Вашингтоне открыла бизнес. Для этого были проведены очень глубокие маркетинговые и социологические исследования. В итоге выяснилось, чем надо заниматься и какие помещения для этого снять. Принято решение открывать бизнес по предоставлению в аренду помещений для проведения корпоративов, неофициальных встреч, торжеств, вечеринок и тому подобного. Изюминкой этого бизнеса было то, что кроме залов для торжеств, арендаторам предоставлялась в аренду кухня и оборудование. И именно наличие кухонного оборудования задавало весь тренд существования бизнеса. В то время в крупных городах США только начали появляться такие услуги, когда компания приходит со своими продуктами или заказывают их. И каждый готовит сам какое-то блюдо, тем самым демонстрируя свои кулинарные способности и навыки перед коллегами. Компании-заказчики могут петь караоке, могут сами исполнять музыкальные номера или просто заказать музыкальное сопровождение или исполнителей. Кроме того, фирма может полностью устроить банкет, корпоратив и любое празднество в своих помещениях, заключив соответствующие контракты с ресторанами, музыкальными коллективами и исполнителями. В этом бизнесе есть большое количество сопутствующих услуг. Таких, например, как перевозка гостей, цветы, продукты, посуда, декорации и прочее. Люда, с моей легкой руки и из благословения генерала Крупина, имеет долю в этом бизнесе, вложилась. У нее там аж 15%. Завтра Люда будет в Вашингтоне. Хуан, его жена, Оксана и Люда собираются на торжественный ужин. Собственники и учредители бизнеса подведут первые итоги работы. Я уже знаю, что они фантастические. В таких случаях говорят, что бизнес-идея выстрелила, то есть оказалась успешной с самого старта. Лично я и не сомневался в качестве работы подрядчиков ГРУ, а эти подрядчики наверняка догадывались о последствиях плохого результата и могли объяснить необходимость качественного труда любым своим субподрядчикам. Мой начальник управления мне подсветил, насколько глубокие и умные маркетинговые исследования были проведены до открытия бизнеса. Изначально задача ставилась очень правильно, поэтому расчет был на то, что будет очень много заказов на аренду помещений от офицерских коллективов. В чем суть дела и как это удалось понять? В городе Вашингтоне много всего, но ГРУ, естественно, интересует Пентагон. Уровень доходов офицеров Пентагона нашим специалистам был хорошо известен. Уровень расходов, особенно офицеров, обремененных семьями, тоже отлично известен. В Пентагоне в целом и в ОША, ОШКНШ, в частности, служат уже зрелые офицеры. Наши знали статистику по их семейному положению. Более 90% из них были женаты и уже имели по двое детей. Таких, как Рон, в этом возрасте и при таком служебном положении — единицы. Дальше. Офицеры любят собираться своей компанией. Это общее с русскими, советскими, офицерами. Но как? Где? Когда? Как это технически должно быть? Организовать выезд всей их компании семьями на пикник — это очень громоздко, то есть абсолютно нереально. К тому же с женами это уже совсем не то, что любят офицеры. Выехать самим на пикник без жен — это одни проблемы, вообще нереально. А почему пикник? Эти знания тоже из различных маркетинговых и социологических исследований. Американские офицеры очень любят хорошенько зажарить дорогой кусок мяса. Но стоимость очень хорошего премиального куска говядины в любом ресторане Вашингтона далеко не маленькая. То есть, в принципе, офицерам по карману. Но не каждый себе это позволит. Стоимость такого же куска премиальной говядины в специализированных мясных магазинах гораздо ниже. Иной раз цена в ресторане такого куска мяса втрое дороже. Да, на кухне барбекю настоящее не сделать. Но поджарить на сковородках хорошие куски говядины и экономично, и реально, и даже отчасти интересно. Почти все офицеры умеют и любят это делать. Для многих из них это единственное блюдо, приготовление которого они не доверяют своим женам, потому что сами хорошо владеют этой технологией. Это все тоже не фантазии. Эти знания из маркетологических исследований, иной раз даже открытых, но это редкость. Торговые сети обладают бесценными данными, особенно если они работают на территории больших военных баз, закрытых военных городков в нашей терминологии. Выводы? То есть вместо выезда за город на пикник люди могут потратить немного времени на дорогу, расположиться в комфорте и только своей компанией, вкусно поесть, хорошенько выпить и нормально поговорить. При этом созданы все условия обсудить те проблемы, которыми они объединены в коллективе, без жен и прочих посторонних. Потом даже подраться не с кем, хотя иногда американские офицеры даже в столице находят такую возможность. И кто потом мне скажет, что русские и американцы мало похожи? Насчет любителей подраться — это отдельная статья. Есть методики, они уже отлично отработаны нашими предшественниками, и до меня доведены генералом Крупиным. Мною досконально изучены и отложены в памяти на всякий случай. Изначально мы с Людой условились, что она затребует от Хуана дистанционный доступ ко всей документации, учету, статистике и видеонаблюдению. Она не скрывала, что хочет видеть абсолютно все. Люда предоставила доступ мне. Я сам ничего не делал, а просто передал все ключи в ГРУ. Таким образом, генералу Крупину докладывали уже проанализированные данные, а я получал информацию, на что Люда, как совладелец бизнеса, должна обратить внимание. Люда была довольна тем, что я ей так активно и очень дельно помогаю. В ГРУ видели всех посетителей и вообще все видели и знали. ГРУ хотела какое-то время контролировать Хуана и его жену. Изначально планировалось, что Люда становится совладельцем этого бизнеса именно с целью временного контроля. Больше никаких задач ни передо мной, ни, соответственно, перед Людой не ставилось. Все выглядело логичным, ведь эта семья на долгое время выпадала из системы, а теперь вернулась, и надо было за ними присмотреть. Несмотря на все мои старания, как следует разговаривать с Люду, у меня это не получилось. Она из раза в раз повторяла, что весьма довольна своей нынешней жизнью. Много хохотала, рассказывала про семью. Даже мои попытки поговорить про будущее, про возможного будущего мужа и, соответственно, будущих детей, ни к чему не привели. Люда категорично отбрасывала саму идею выхода замуж, говорила, что изредка встречается с одним разведенным мужчиной и ее все устраивает. Этим мужчиной был экономист зерновой компании. Люда мне сразу же о нем сообщила. Я знал о нем все, что он ей рассказал, и принял решение не мешать ей жить нормальной жизнью. Так почему же ты его не рассматриваешь как возможного будущего мужа? А нафига он мне нужен? Ну как? Все-таки он нормальный мужик, вроде бы. Какой там нормальный? Так что с ним не так? Я вот приехала в Штаты, и у меня уже все есть. Всего добилась сама. А он что? Что? Он здесь родился. «Всю жизнь прожил, дожил до сорока лет, и с голой жопой!» «Не преувеличивай!» «Ничего я не преувеличиваю! У него ничего нет собственности, даже на квартиру денег не заработал!» «Как так?» — проявил я поддельный интерес. «Так! Все той своей злой ведьме оставил! Она просто такого дурака из хорошего дома с голой жопой выставила! Дурак! Он и есть дурак!» «Как по мне, так ничего особенного!» «Возможно, он просто не захотел заниматься всей этой дрянью. Возможно, ради детей». «Ага». «Что?» «Ради детей. Если я ему не скажу купить что-то детям, так он к ним едет с пустыми руками». В целом, у меня сложилось впечатление, что Люда находится во вполне устойчивом состоянии духа, вполне в своей жизненной парадигме. Я лишь дал ей установку на изучение всех новых связей семьи Хуана. И то только по возможности».